Глава 14 Деревенская ярмарка, она, конечно, деревенская и есть. Куры, кролики, козы, телушки всех продавали живьем. Битого мяса пока было маловато, погода стояла сухая и теплая. Я вспомнила, что нам нужно пополнить запасы муки, крупы и отрубей и потянула дракона к ряду с мешками. «Вот хозяйка наказывала здесь окупить!» Коверкая язык, говорила я, присматриваясь к телегам, заполненным мешками, корчагами и плетенками. Лейран скривил лицо, нехотя изображая немого. Я же, пробежавшись по ряду, присмотрела мужика в чистой одежде, с чистыми руками, да и мука у него была в добрых новых мешках, оценила отруби и купила все, сколько было. Нам до весны скотину кормить, да и потом еще до осени. Сколько бы сейчас ни взяла, всё мало будет. Муку и крупу тоже тут взяла. Выбор, конечно, небольшой, но ядрится чистая, да и мука добрая, затхлостью не пахнет. Лихо продав целый воз отрубей и несколько мешков муки и круп, мельник согласился подвести все купленное к нашей телеге. А там уже дракон перекидал все и накрыл сеном под завистливыми взглядами соседей. Мальчишка-караульщик получил еще медячок, и мы пошли дальше. За растительным маслом, мылом, которое я варить не умела, за спичками, солью и пряностями для сладкой выпечки. Сахар я тут все же нашла. Желтоватые глыбы, завернутые в холст или грубую бумагу. Причем упаковка в бумагу была дороже тканевой. Но стоил сахар дорого. Дешевле была патока. Коричневая, тягучая, чем-то похожая на карамель. Пораздумав, я все же купила немного того и другого на выпечку. Медовых рецептов не так много знаю, а вот ягоды-фрукты придется консервировать на меду. Вот женский ряд я чуть не прошла мимо. Не привлекали меня ни дешевые подвески из меди, Ни маленькие зеркальца в оловянных оправах, ни ярчайшие городские ткани, окрашенные в валяйпистые сочетания алого и зеленого. Зато Мелли открыла от восхищения рот, как самый обычный ребенок, редко бывающий за пределами дома и сада. Пришлось идти туда и перебирать вместе с малышкой разноцветные ленты, дешевые бусики, медные браслетики и колечки. Ленты мы в итоге купили, как и новый гребень. А вот побрякушки брать не стали. Я пообещала научить Мелиссу делать бусинки из других материалов. Дракон во время нашей прогулки вел себя тихо. Нет, поначалу он тяжело вздыхал, когда я смотрела пряности, сахар и прочее. На женский ряд вообще поморщился. Но когда в разноцветие лотков нырнула Мелиссу, Замолчал и просто ходил за нами, оберегая от толчков и шустрых рук карманников. Дышал мне в затылок, слушал, как я болтаю с драконочкой, выбирая для нее ленты. А потом мы подошли к лоткам с игрушками, и мели пропала. Оторваться не могла. При том, что игрушки на деревенской ярмарке, конечно, были самые примитивные. Берестяные погремушки с горохом. Резные деревянные лошадки, щелкуны, куколки из мягкой липы, свистульки из глины. Однако все это привело драконочку в такой восторг, что она даже на месте запрыгала. Для маскировки это было хорошо. Никто и не подумает, что маленькая леди станет восторгаться деревенскими игрушками. Только я вдруг поняла, что игрушек-то у милисы не было. Поэтому я присмотрелась к ассортименту, и шепотом предложила ей купить глиняную или деревянную головку для куклы, а саму куклу шить самостоятельно и нарядить, как захочется. «Можно?» – прошептала дракуночка, и я уверила, что можно. Она долго ходила, выбирала и, наконец, остановилась на довольно страшненькой головке, украшенной плохо приклеенным париком из конского волоса. «Вот эту хочу!» Мы купили головку, несколько платков на будущие платья, немного ленты и всякой швейной мелочи, а потом, наконец, пошли в трактир, чтобы узнать новости и поесть еды, приготовленной не моими руками. Кормили на деревенской ярмарке просто и сытно. Капуста с салом, крупяная похлебка, ноздреватый деревенский хлеб да лук или чеснок. Я бы не стала такое есть прежде, но тут Успела проголодаться и замёрзнуть, поэтому взяла похлебку, взвар и хлеб, пожалев о корзинке с пирогом. Мелли тоже вздохнула о шарлотке. И тогда Лейран вызвался сходить к телеге, а мы остались одни в шумной деревенской едальне. Я разлила по кружкам горячий взвар, но есть похлебку не торопилась. Слушала, о чем болтали посетители. В том углу обсуждали цены на зерно. Интересно, но не очень важно. Возле стойки трепались о местных жрицах любви. Тоже мимо. Возле двери шел торг о приданном. Я только хмыкнула, сообразив, что хитро усмехающиеся мужики давно обо всем договорились, а сюда явились посидеть и выпить без осуждения жен. А вот неподалеку от нас разговор шел интересный. «Хотя я поначалу от него отмахнулась». Болтал мужик, недавно ездивший в город. Передавая поклоны и новости о том, кто родился, кто женился, он упомянул, что в городе кого-то ищут. Стражи на воротах свирепствуют, в гостиницах проверяют номера, да и сам мужик страху натерпелся, потому что в городе его останавливали несколько раз, переворачивая телегу с товаром. «А кого ищут-то?» — почесал бороду его собеседник. «Да кто их знает?» — ответил тот. На базаре бояли, будто девица какая-то из-под венца сбежала. Только ловят-то не баб, а мужиков. А еще у меня все макитры да дижи перебрали, а в них уж точно ни мужик, ни баба не влезут. Вот тут я и напряглась. Судя по всему, искали моих драконов, но... Возможно, искали и это тело. Девица из-под венца? Не верю. Платье было карнавальным, тут без сомнений. Даже если традиции этого мира отличаются от моего, вряд ли невеста пошла к алтарю в таком скромном виде. Между тем, шум в таверне нарастал, потому что ввалилась целая компания овощиков, чтобы пообедать, и я поспешила уткнуться в тарелку. Несмотря на маскировку, Я все же выглядела лучше, чем подавальщицы в этой забегаловке. А возбужденные мужики готовы кинуться на любое смазливое личико. Счастье, что в это время явился мрачный дракон. Он плюхнул на лавку корзинку с припасами и заказал еще кувшин с битня и похлебку. Причем сел так, что мы с Мелиссой оказались закрыты ото всех его широкой спиной. После еды вернулись к телеге. Осенний день короток, пора было возвращаться домой. Набравшаяся впечатлений драконочка уснула, положив голову мне на колени. И вот тогда я коротко рассказала дракону о том, что услышала в таверне. Тот угрюмо кивнул. Я слышал болтовню на ярмарке. Нас ищут пока только в городах. Подозреваю, что драконьи пещеры уже обследовали или их продолжают обшаривать. До деревень пока дело не дошло. «Надо как-то быть в курсе поисков. Твой друг помочь не может?» К нему наверняка явились в первую очередь. Так же мрачно сказал дракон. «А как вообще тут новости передают?» Брякнула я и тут же прикусила язык. «Как бы дракон не устал, такую оговорку он не пропустит». «В городах есть глашатые. Они объявляют королевские указы и новости на площадях». Все же ответил Лейран. «Знатные люди получают раз в месяц специальные издание королевских новостей. Еще есть новостные листки для тех, кто умеет читать, и, конечно, сплетни». «Подозреваю, что сплетни быстрее всего», — фыркнула я, задумываясь. Что-то мне уже не казалось, что прожить на хуторе год будет легко и просто. Наша маскировка рассчитана на толпу, но если кто-нибудь заявится к нам на хутор, объяснить, куда делись его обитатели, будет сложно. Заболели и умерли, пожал плечами дракон. А мы тогда кто? Слуги. Ага, хозяев уморили, прикопали и живем себе потихонечку. Почему уморили и прикопали? удивился дракон. Лекарей не вызывали, лекарства не закупали, никто больше в округе не болел. А главное, могилы где? Дракон засопел понимая, что я всюду права. А мне внезапно пришла в голову идея, и я ею тут же поделилась. Хотя вот это как раз можно устроить. Что устроить? Могилы? Нет, могилы раскопают. Увидят, что они пустые и все поймут. Карантин. Карантин, дракон изумился еще больше. Существуют травы и различные вещества, которые в целом безобидны для здоровья, но вызывают сильную аллергическую реакцию. Сыпь, чихание, кашель. Нам нужен лазутчик. Если в деревню приедут проверяющие, подсунуть им мыло с такими травками или в еду подсыпать. «Пусть думают, что тут страшная зараза, и уносят ноги прочь». Я говорила шутливо, прекрасно понимая, что это неосуществимо. Однако дракон остро на меня глянул и негромко сказал, «Теперь я еще больше теряюсь в догадках, кого же мне послал родовой артефакт». Пришлось фыркнуть и напомнить. «Вы просили о помощи, вам ее дали. Жаль, что дали только меня». Лейран промолчал.